молчание. Он сплётал, расплетал пальцы, и я чувствовал каким-то признаком в его поведении, что он хотел бы что-то сказать, но не может решиться. Помню, у такой же робость выказывал его преподобие Пинкер, или Свинкер, когда собирался с духом, чтобы пригласить меня в Totley Towers или взять собак. Они кладут вам лапу на колено и заглядывают в лицо тихо, без всякого в шкафке, но давая понять, что есть тема, на которой у них язык чешется высказаться. Берти, — произнес он к ним. Ау? Верти, да. Берти, Да здесь я. Прости, но не невроз Свельты с какой-нибудь испорченной граммофонной пластинкой, может быть, ей была напуган твоя мать. И тут слова полились потоком, как бы кто-то вынул затычку. Берти... Я должен сказать тебе кое-что, Флоренс. Хоть ты ее двоюродный брат, и, наверное, все это без меня прекрасно, знаешь, она чудесная девушка, и, в общем, безупречная во всех отношениях. Но у нее есть одна черта. Дол неудобная для тех, кто ее любит и помолвлен с ней. Не подумай, что я осуждаю, что ты что, ты. Я говорю об этом так, между прочим, конечно. Так вот, Она не прощает поражений. Чтобы она не разочаровалась в тебе, ты должен выйти победителем. Она ведет себя как, знаешь, сказочные принцессы, которые заставляли добрых молодцев исполнять желания: то заберись им на усталую гору, то добыть волосок из бороды татарского хана, а не справился катить колбаской. Я припомнил, что это за принцессы, о которых говорил медяк, Я всегда считал дурехами чему собственно мне жениха забираться на хрустальные горы залог счастливого брака вряд ли это умение будет требоваться чаще, чем раз в десять лет. Горинш продолжал медляк потерпел неудачу, и она стала для длинё роковой. Мне рассказывали, что когда-то Флоренс была помолвлена с жекеем-аристократом и забраковала его, потому что он упал с лошади, беря препятствий на скачках Grand National. Она очень требовательна к людям. Разве я всещаю этим, но, разумеется. Какая девушка имеет право высоко держать планку? Несомненно. Но, как я уже сказал, ее требовательность ставит меня в затруднительное положение. Бог знает, почему она вбила себе в голову, что я должен победить на этих выборах в маркет Снобсбери. Мне всегда казалось, что на равнодушных политике, так что если я проиграю, то прости, прощай наша любовь. Поэтому Настал момент, когда все люди доброй воли должны прийти на помощь партии. Вот именно. Ты будешь за меня агитировать. Так агитируй в хвост и в гриву и позаботься, чтобы Дживс от тебя не отставал. Я просто обязан победить. Можешь на нас положиться. Спасибо, Берти. Я всегда знал, что ты настоящий друг. А сейчас пойдем победим. Глава 4. Обогатив клеточный материал отличным обедом, который всегда подают в отеле Барибо, и усвоившись в тенях заей за мной ближе к вечеру, мой собственный спортивный автомобиль слег с нервным расстройством, мы единались с разных сторон. Он на поиске магнолии Глендоном, а я обратно в фамильную цитадель. Понятно, что я шел по лондонским улицам в глубоком раздоме, На днях я читал приключенческий роман, где про героине было сказано, что от удара в глаз у нее мысли разбежались в разные стороны. Я подумал, что мы с ней два спогопара. На душе у меня было муторно. Тяжело узнать, что твой старинный приятель и при этом закадычный, стал женихом Флоренс Крей. Я вспомнил, что ощущал я сам, оказавшись в этой неприятной роли.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 вполне могла стать украшением гарема одного из султанов, что послидней. Я хоть и давно её не видел, но предполагал, что все эти достоинства по-прежнему при ней. Недаром медиад, говоря о своей возлюбленной с такой легкостью перевоплотился в воркующего глупка. Но смазливая внешность не все. Взвесь